Глава вторая. Разгадки и загадки. «Сиорита!» Шепот, почему-то прозвучавший отчетливее и громче любого крика, разом пробудил девушку от крепкого и самого сладкого утреннего сна. Откинув темно-синее полотнище балдахина, Элька уставилась на призрак Сиура Рагира, почему-то слегка отливающий розовым в лучах рассветного солнца нагло льющегося в спальню. Последние ночные тени уже пугливо сбежали под кровать. «Что-то случилось?» — поинтересовалась девушка, убирая с лица упрямые прятки растрепавшихся за ночь светлых волос и возвращая на законное место соскользнувшую с плеча тоненькую бретельку черной ночной рубашки. Плавно переместившись поближе к ложу, Рогира серьезно отчитался. «Я выполнил ваше задание». «Сеорита!» «О!» Сон мигом слетел с девушки. Огонек интереса тут же заплясал в широко раскрывшихся глазах. «И?» «И теперь, гадаю, если вами двигало непростое любопытство, то во что же вы вляпались, милая сеорита?» Уже более строго, тоном сердитого дядюшки, распекающего беспечную племянницу, закончил дух. «Что ты раскопал?» Нетерпеливо потребовала ответа Элька, садясь на кровати и подтягивая колени к груди. «Сейчас расскажу, если ты объяснишь мне, для чего понадобилась эта информация». Со знакомой хищной улыбкой ответило привидение. Сложила на груди руки и явно приготовилась слушать. «Это шантаж!» – возмущенно заявила жертва. «Разумеется!» – самодовольно подтвердил Сеор уже давно не практиковавший одно из любимых развлечений. «Так каково ваше решение, сиорита?» «Дальше ваших ушей это не пойдет?» Понимая, что у нее нет ни времени, ни желания начинать самостоятельные поиски, обреченно уточнила Элька. «Клянусь честью», — торжественно заверил любопытный призрак. «Жизнью поклясться, сами понимаете, не могу. А это качество, льщу себя надеждой, осталось при мне и после смерти». «Вчера...» Один тип в клубе назвал Гала рассветным убийцей. Со вздохом, нехотя, раскололась Элька. М «Да». Разом охрипшим голосом в каком-то шоковом состоянии протянул Рагира и еще раз уточнил. «Вы абсолютно уверены, Сеорита?» «Вампир шепнул это еле слышно, но я уверена, что не ошиблась», убежденно заявила девушка. «Вампир, значит?» Задумчиво повторил призрак. «Теперь твоя очередь колоться!» – подтолкнула духа девушка, нетерпеливо мотнула головой. «Итак, сиорита...» Честно выполняя условия договора, начал докладывать призрак, примастившись на краю ложа Эльки. «В библиотеке есть несколько источников, где упоминается кольт Дектуса Воителя. Но поскольку связь с рассветным убийцем он имеет лишь косвенную...» С вашего позволения я ограничусь лишь краткой характеристикой этого божества». Изображается Дектус как высокий, сильный мужчина людской расы, с радианым мечом и в полных доспехах того же цвета. Иногда также в правой руке бог держит копье рассвета, в левой – щит зари. Относительно его родственных связей с другими богами точной информации нет. В Силуре, скажем, его родителями считаются Лиран Мудрый и Делень Солнечная. В ряде религиозных течений Дектуса числят помощником великого бога Войны Нренна, извечным противником бога полагают Джалена Тенеплюта. Поклонение Дектусу достаточно распространено в мирах северного региона. Наряду с местными божествами он включается в пантеон тысяч миров, иногда даже эльфийских. Еще в стольких же его имя широко известно. Почитают Дектуса войны. Особенным покровительством божества пользуются те, кто сделал войну своим единственным ремеслом и возвел ее в ранг искусства. Паладинами Дектуса становятся обычно не только самые испытанные, но и чистые сердцем воины. Им даруется сила божественной ярости, которая умножает мощь бойца в безнадежной битве. Именем Дектуса Света Зари ведутся войны с темными мирами, и войны эти по большей части успешны. Более детально с его культом вы можете познакомиться, если заглянете в библиотеку. Я сделал закладки в паре книг. Но поверьте мне на слово, Дектус мало отличается от других светло-серых богов своей специализации. Он не злобен, бывает великодушен к слабым, но к врагам всегда беспощаден. А вот рассветный убийца... Это, как вы уже поняли, Сиорита, вовсе не второе имя божества. Мои предположения оказались ошибочны. В нескольких сборниках «Легенды, бродящие по мирам», «Нить памяти», истории у очага» встречается одна и та же история, повторяющаяся с незначительными отклонениями. Если опустить четыре пятых всех красивостей, но сохранить стиль изложения, то останется примерно следующее. Прославлен во многих мирах был этот могучий и справедливый воин, благословленный Дектусом. Враги в страхе бежали от него, но любили простые воины, кому доводилось служить под его началом. Суровому сердцу его не было и милосердие, ибо счастливой милостив к тем, кому не выпало лучшей доли. А воин был счастлив, имея поле для праведной брани, верного друга, певца повелителя струн, воспевавшего его неисчислимые подвиги во имя света, и супругу, покорную, нежную и трепетную, как птица, смягчавшую душу воителя. Но Джален Телеплет не смог смириться с тем, что множится слава его врага, укрепляемая воителем. Черное сердце его исходило такой злобой, что просто погубить лучшего воина врага тени плету было мало. Замыслил он, уничтожить саму чистоту души воителя, обречь его на беды и вечные страдания, лишить всего самого дорогого. Да, воитель, защищенный силой Дектуса, был для него недоступен, но зловредный бог нашел цель для удара, и была сплетена темная сеть Джален, по потому и прозван Тенеплетом, что под силу ему вызвать из глубин человеческих сердец самые темные, запретные страсти и отдать им души на растерзание. Вернувшись из славного, многотрудного похода, что завершился успешно, гораздо скорее, чем того ожидали, воин поспешил к любимой жене, обрадовать ее привезенными дарами и насладиться любовью, по которой успело истомиться сердце. Но недолгожданная радость, а удар судьбы ждал его дома. Друга застал он на своем супружеском ложе. И не было оправданий изменникам, да они и не пытались оправдываться, отуманенные черной страстью. Кровавая пелена упала на взор воителя, помрачился рассудок. Впал он в безумную ярость и убил обоих предателей. Возликовал Джален, но ненадолго, ибо очень скоро понял он, что своей рукою сковал тенеплет меч беды для темных миров. Снова собрал армию воин И двинулся в один бесконечный поход Беспощадным мечом во славу Дектуса Собирая кровавую жатву на темной земле Тонули в крови непокорные миры И никому не было спасения От великого гнева и боли Что костром полыхали в душе воителя Тогда и прозвали его Рассветным убийцей Падали Ниц короли, Рушились государства Горели земли гибли люди и нелюди. Армия шла за воином, не любили его более люди, но боялись и поклонялись, жаждали богатой добычи, что приносили славные победы. А воин все не мог остановиться, словно мстил за свою растоптанную любовь или искал смерти. Но даже смерть в ужасе бежала от него. Так длилась и длилась вечность. Но однажды, когда пала столица очередного великого мира народа крови, а город отдали пьяным от победы солдатам на разграбление, воин исчез. Куда? То ли с милости велся, наконец, над ним бледный господин и забрал в свои чертоги, то ли очнулся воин, наконец, от боевого безумия и понял, что содеял, а, поняв, ужаснулся и поклялся не брать более в руки меча и удалился в отшельники. О том не ведает никто. После небольшой паузы, последовавшей за рассказом Рагира, Элька хмыкнула, словно отряхиваясь от мрачной истории. «Зря ты тенью короля заделался. Такого министреля-сказителя еще поискать. Подумай, может, еще не поздно найти свою стезю? Но теперь-то я понимаю, чего так перепугался мой мужественный клыкастый кавалер». «Гала нашего и в хорошем расположении духа, милашкой обояшкой даже по пьяни не назовешь. А на кого он похож в гневе, и представлять не хочу. Воспоминания, видать, не из лучших». «Вы абсолютно уверены, Сиорита, в том, что услышанная легенда – литературный пересказ биографии нашего Сиорезгала?» «Озабоченно уточнил призрак». «Быть может, совпадение прозвищ совершенно случайно? Или слова «Рассветный убийца» были просто необычным проклятием, распространенным среди вампиров, помнящих об ужасах прошлого. «Нет, это было не ругательство. Ильдовор сказал так, потому что узнал Гала. Впрочем, не будем гадать на кофейной гуще», решительно заявила девушка и громко позвала. «Связист!» Ответа на зов не последовало. «Связист, мать твою!» В сердцах, стукнув кулачком по матрасу, ругнулась девушка, прибегнув к мантре, испытанной еще профессионалами в общении с непутевой силой метаморфами-посланниками. «О?» – опасливо откликнулось пространство. «Это ведь правда?» – потребовала ответа девушка. «Что?» – попытался увильнуть сила, играя под дурачка. «То, что рассказал Рогира», – вкратчиво уточнила Элька. «Отвечай честно» и я прощу твое вчерашнее вмешательство в мою личную жизнь. Я чувствую в искусстве шантажа, у меня появилась отличная ученица. Довольно улыбнулся призрак, сложив на груди руки. Ну, каков учитель? Не осталась в долгу девушка, подарив педагогу хитрую улыбку. Призрак привстал и отвесил в ответ на комплимент церемонный поклон. А ты меня правда простишь? С рубкой надеждой уточнил связист, куда только подевался обычно разбитной и похабный тон. Обещаю, не менее торжественно, чем только что привидение, поклялась талантливая юная шантажистка. Не считая вмешательства богов, все так и было, как пересказал Рагира. Скорбно вздохнул Сила. Убил жену, друга, и так тронулся рассудком, что темных миров немало разгромил. «Выходит, Сеор, воитель не первая и не последняя жертва банальной супружеской измены». Философски констатировал призрак, выслушав из уст связиста краткий пересказ легенды, уложившийся в одно предложение. «А не надо было супруга надолго бросать? Если уж оставлял, так хоть гонца с предупреждением о возвращении послать стоило. Откуда ж может знать жена, когда закончится война?» Негодующий фыркнула Элька, вступаясь за несчастную покойницу. «И кто в этой истории жертва, по-моему, совершенно ясно. Галта до сих пор живеханек, мораль всем читает, а кости жены давно в земле сгнили». «Все, что содеяно, тяжким бременем легло на его душу», очень серьезно и сочувственно сказал связист. «Если б вы знали, из каких дебри непролазных, где он грехи замаливал, я его вытащил». — Чем же вы его сманили? — полюбопытствовала девушка, просто не представляя, как Силе удалось переупрямить суперупрямого Гала. — Сказали, что на весах равновесия его служба совету богов и силам будет иметь большее значение, чем самоистязание. Тому, кто рожден для битв, они необходимы, как воздух. Гал ведь действительно воин из самых лучших. Только с головой не все в порядке, ехидно вставила Элька. Впрочем, говорят, все гении немного тронутые, потому и зовутся гениями. Главное, чтоб сейчас его на расчлененку и погромы не потянуло, а для профилактики надо следить, как бы он ни вздумал влюбиться, или чего доброго, еще и жениться. Все подобные поползновения в избежании рецидивов безумства будем пресекать на корню. Что ж, связист! Ты со мной в расчёте. Ну, я пошёл. Бодро поинтересовался связист. Мне в совет богов ещё заглянуть надо. Вызывали. Не скучай. Чао! Милостиво кивнула Сили Элька. И тебе, Рагира, спасибо. Удобно иметь работника, для которого ночные смены в удовольствие. Нам с тобой повезло. Спасибо вам, Сиорита. Я рад, что не упустил шанса поучаствовать в этом интересном деле. Впрочем... «Любопытство единственное, что заставило меня принять ваше предложение о работе. Только оно и держит меня здесь уже довольно длительное время». «Вальяжно», — признался дух. «А я-то думала, ты к нам привязался», — разочарованно протянула девушка. «Само собой, сиорита», — усмехнулась привидение. «И тоже из любопытства. Мне интересно помогать вам». Наблюдать за вашей работой на совет богов. Это очень расширяет кругозор. Кроме того, вы сами подчас весьма занятные объекты для наблюдений. Этокие забавные безобидные зверушки-игрушки? С нехорошей ехицей уточнила девушка. Забавные, но никак не безобидные, с чувством заверил Эльку дух. В лесах эльтарии живут чарути. Это очень симпатичные подвижные зверьки с гибким изящным телом покрытым мягким зеленоватым мехом. Питаются животные только травой, корешками и ягодами. Но если их напугать или рассердить, чароти могут укусить обидчика, выпустив в рану слюну, преобразованную в сильнейший яд.